Монастырь на Бересте. На моторной лодке, старенькой, с небольшими вмятинами на боках и с поцарапанным носом и кормой, я причалил к берегу. Неподалеку виднелись домики села с необычным названием Утускун, что почти на северной границе Омской области. Попал я сюда все по той же причине – любознательность, находящегося в отпуске краеведа. Взял у друзей лодку и отправился вверх по Иртышу. Вчера я тоже был в этих местах. Но из-за непогоды мне пришлось вернуться значительно раньше запланированного времени. Пошел дождь, и стало довольно неуютно. Тогда мне на пути встретился высокий курган, на котором... По рассказам местных жителей, была ставка хана Кучума во времена заво завоевания Сибири Ермаком. Под ним шли ожесточенные схватки, и наверняка я нашел бы там нечто интересное, но просудиться и провести отпуск, остаток отпуска в болезни, очень не хотелось. А сегодня погодка выдалась хоть куда. Светило июльское солнышко, ощутимо припекая спину, руки и плечи. После долгого путешествия я решил отдохнуть. Благодень выдался ясный. Отдуваясь от удовольствия, я неторопливо наслаждался прохладностью водных объятий. Плыл сначала кролем, затем плавно перешел на брас, потом на Батерфляй и перевернувшись на спину едва-едва. Двигал руками и ногами, отдыхал, выпуская, будто кит, струю воздуха вместе с брызгами, смотря на солнце через тонкую пелену маленьких иртышских волн. Стараясь не терять бдительности, я то и дело посматривал влево и вправо, придирчиво проверяя чистоту фарватера, потому что заплыл довольно далеко от берега, потому что заплыл довольно далеко от, от белого ограчительного Бакина, А встречать головой железный нос самоходной баржи или оказаться под крыльями стремительной ракеты или пассажирского корабля мне, ну, никак не хотелось. Течение сделало свое дело, меня унесло вниз по реке. Поэтому, выйдя из воды, мне пришлось довольно прилично идти пешком, до лодки с одеждой по береговой полосе. Меня это ничуть не огорчало. Почти на подходе к ней я обратил внимание на паренька лет пятнадцати на вид с волнистыми длинными волосами. Он что-то рисовал на самодельно сделанном мольберте, твердо стоящим тремя деревянными ногами почти у самого берега. Я подумал, что он пишет масляными или акварельными красными, красками местный красивый пейзаж. Но ошибся, потому что, когда приблизился к нему сзади, увидел молодой художник с маленькой открытки на довольно большом куске бересты, пишет «Новодевичий монастырь». «Вот уж совсем не ожидал такого». Но спрашивать ничего не стал, просто молча любовался талантливой, почти завершенной работой. Ну надо же, вот так фортель судьбы, говорил я себе, здесь, в, в глухой деревеньке, в Сибири, на берегу Иртыша. Местный паренек мастерски создает так мною любимый и хорошо узнаваемый образ знаменитого столичного монастыря да еще в местном пейзаже. Мне захотелось во что бы то ни стало заполучить это произведение искусства. И я, все пристальнее всматриваясь в изображение, вдруг так четко до боли вспомнил два таких же, как сегодня, ясных и теплых дня. 16-19 мая 1991 -го года прошлого века был, Двунадесятый праздник Вознесения Господня, когда я, грешник, только по милости Божией, стал сначала дьяконом, а через три дня иереем. И будто через многие годы явственно услышал возглас архипастыря, владыки митрополита Ювеналия. Аксиос! И хор тут же подхватил красивыми голосами. Аксиос! И вот... Уже я стою на Салие в Филоне и Петрахиле в поручах и держу в руках на престольный крест. Прихожане подходят, целуют его, поздравляют меня, а я, толком еще не осознавая соверши, совершившегося со мною, молча про себя, благодарю Господа Иисуса Христа, Матерь Божью, всех святых за... за, за совершившуюся надо мной недостойным милость. Щедр и милостив Господь к людям. Пройдя по жизни столько крутых поворотов, ища в разных сторонах жизни смысл, утешение и правду, я не нашел их нигде, только в церкви. И вот теперь я не только вошел в нее, но и был удостоен причисления к высокой и непомерно ответственной ее части – священству, той части церкви, что служит у самого престола Господня, где совершается бескровная жертва Бога за все человечество ради его спасения. Какое служение на земле может быть выше? Сам Бог! За каждой литургией приносит себя в жертву ради нас, людей, которые далеко не всегда спешат благодарить Его за это. Солья крест негромким, волнующимся голосом благодарю и наших, таких замечательных бабушек, которые не поленились приехать на мое рукоположение в Успенский храм Новодевичьего монастыря. И тихонько, будто крадучись, спускался вечер. Солнышко раскрасило иртышскую водную гладь своей золотистой искрометной дорожкой, играя печальными блесками заката на усиливавшихся волнах великой реки. Вдруг с северо-запада задул резкий ветер, набежали откуда-то жадные до солнечных лучей облака, покрывая от них своими могучими ватными лапами землю. Я понял, они давно решили взять солнце в плен, чтобы затемнить сверкающую драгоценностями дорожку. Но решились они это сделать только теперь, потому что я все никак не мог уговорить ясноглазого паренька отдать даже за приличную сумму денег или, в конце концов, подарить. Это ставшее для меня таким дорогим изображение московского новодевичьего монастыря на Бересте, которое соединило в себе два родных и судьбоносных для меня места на земле. Мою дорогую и любимую Сибирь, где я родился и вырос, и Москву, где осуществилось самое полное для меня предназначение. Я стал иереем Божьим. А парень... В ответ на все мои страстные уговоры только мирно смотрел своими небесно-голубыми, ангельскими, в обравлении сочных, цвета спелой пшеницы волос, спокойными глазами, которые будто говорили, «Самую главную картину я уже давно нарисовал у тебя в сердце, и нет тебе никакой нужды искать себе какую-то еще».